Глава 14. снежное кошка-мышка. Алена вбежала в квартиру, изрядно напугав бабушку. — Что случилось? — Марина Сергеевна недоумевающе смотрела на внучку. — Ой, скорее, урскотенка из сугроба выкопал. Алена только дома сообразила, что лучше было бы в лифте посмотреть, жив малыш или нет. Опасливо потядула вниз молнию и увидела, как курс вернул хвостом. Живой, значит, поняла она и уже не опасаясь достала кошачьего детеныша. Да какой же скот это сотворил? Бабушка уже прикидывала что нужно, включила чайник и быстренько поставила на плиту кастрюлю с бульоном. Так, сейчас будем греть и кормить. Теплый бульон. Как раз то, что нужно. Дитятка не совсем маленькая. Месяца полтора есть. Просто мелко Через несколько минут выкупанный котенок уже лежал на завернутой в пушистое полотенце грелке и глотал бульон и шприца, с которого была снята игла. серенька как мышка. Ешь, ешь. Не хватало еще простыть. А... «Так согрейся и забудешь об этом, как о страшном сне», — приговаривала бабушка. «И правда, мышка!» — рассмеялась <связываясь> <связываясь> Алена, и, услышав звонок с портфона, ответила Павлу. «Да, жива, уже согревается и ест вовсю». «Чего?» «Породистая, но калека». «Да не пошел бы этот урод!» «Он и пошел, быстро-быстро!» Павел кивнул Беку. «Жива ваша находка?» «Нет, это я псу. Я с ним разговариваю иногда». «Если бы он такое сказал своей бывшей жене, она бы скорую психиатрическую помощь вызвала бы. А Алена только сказала, что иногда это неправильно. С таким умным псом надо говорить часто и много. А котенка теперь куда?» сомнением уточнил павел вы же не оставите. почему это я лично всю жизнь о кошке мечтала и о собаке но курс у меня уже есть а теперь и котенок вот появился алена покосилась на бабушку нежно воркующую над крошечным серым комком и подумала что еще неизвестно у кого этот самый котенок появился похоже что обратно не у нее. Павел облегченно выдохнул. Он себя, хозяином такой крохи, совсем не представлял. Такое-то маленькое и в руки взять страшновато. Котенок поначалу жался ко всем теплым поверхностям, начиная от батарей и заканчивая урсом. Причем последний обогреватель нравился мышке больше всего. Мало того, что теплый да еще и очень мягкий, и в шерсть зарыться можно почти целиком. Смотри, бабушка поманила Алену в кухню. Он уже так два часа лежит и не двигается. Урс лежал на боку, привалившись головой к ножке стола, а в районе его шеи виднелись два крохотных серых ушка. Вся остальная мышка закопалась в шерсть и грелась там. все было неудобно но он не шевелился дети это святое в миску урса мышка прыгала как ребенок в бассейн с ходу и по колено урс ну ты бы хоть фыркнул на нее что же ты все терпишь алена только головой качала в очередной раз извлекая хулиганку из еды не могу «Она маленькая и хрупкая, и щенок совсем, то есть котенок, конечно, но все равно детеныш!» Урс вздыхал так понятно, что Алене казалось, что она прямо слышит его слова. «Эх ты, рыцарь львиное сердце, ешь скорее, а я пойду помою этого поросенка, который по недоразумению родился кошечкой». Она вылавливала топающую лапками в миске мышку и несла мыть. Правая передняя лапка у мышки, и правда была слабенькая, отворачивалась в запястье. Мышка уже несколько раз падала, разогнавшись в попытке поиграться, а упав, страшно расстраивалась, понурившись, поджав лапу, хромала на трех и надолго затихала где-нибудь в укромном уголке. Тогда к ней... Шел огромный урс и утешал, вылизывал лапу, бурчал что-то умиротворяющее, опекал, короче. Алена отвезла ее к ветеринару, и там, наслушавшись всяких ужасов о врожденной дисплазии, была утешена тем, что у кошечки и не оно вовсе, а просто слабый сустав. Возможно, не очень качественно кормили мать, когда она котят вынашивала. кальция не хватило вот и получилось так витамины хорошее питание и все у мышки будет замечательно надо же какая красавица русская голубая еще и глаза будут зелеными вообще восторг будет алена шлепала по лужам в которые стремительно превращались недавние сугробы придерживала за пазухой мышку категорически отказывающаяся ехать в переноске, и думала, что совсем недавно не было у нее ни Урса, ни котенка, зато была вечно всем недовольная Светка. Звонок от сестры, раздавшийся через пару часов, ее даже не сильно удивил. «Вот так и бывает. Вспомни, она и появится», — вздохнула Алена. Звонок приняла, а потом медленно, но верно впадала в состояние полного офигения, более литературно и не выразившись. — Ой, вы меня предали! — патетически заявила Светлана и пошмыгала носом для правдоподобности. — Вы даже не звонили ни разу, ты и бабка. Вы вычеркнули меня из своей жизни, предательницы. «Именно тогда, когда мне так нужна помощь!» Про помощь она не соврала. Поддерживать порядок она не могла абсолютно. Учиться этому ей было трудно. Делать все подобное регулярно еще труднее. Мать привлечь к раскопке холмов и курганов, грабоздящихся по квартире, не удалось. Даже хуже вышло. Она приехала к старшей дочери, увидела все то безобразие, которое приключилось в обычно вылизанной до кристального блеска квартире и устроила жуткий скандал. Света была в шоке. Мать ее обычно хвалила и гордилась всем, что дочурка делает. Нет, очередным карьерным успехом Света матери как раз успела похвалиться. И та традиционно погордилась, пока в полутемном коридоре снимала обувь. Зато потом у нее стремительно закончились слова гордости и поддержки, и на некоторое время остались только невнятные вздохи и междометия. И. что? а а, -а, -а о, -о -у, -у, у у Она развернулась и случайно столкнула на пол опасно кренившуюся кипу светиной одежды. которую та научилась филигранно обходить. Мать проводила взглядом падающая на пол шмотки и, наконец, выговорила. — Света, что тут случилось? — Сама не видишь, одежда упала. Огрызнулась разносадованная родительской непонятливостью Светка. — Одежда упала, — нервно рассмеялась мать, затравленно озираясь. Она и старалась не присматриваться, но глаза сами по себе исправно докладывали ее сознанию о горе грязной посуды на журнальном столике, о кипах одежды, чисто и не очень, громоздившихся повсюду, о змеином клубке из колготок каким-то образом, оказавшемся на спинке дивана. Она решительно отодвинула дочь в сторону и пошла посмотреть, что именно творится в остальных комнатах. Лучше бы не ходила. В кухне ноги подкосились, и она упала на табуретку, с которой тут же подпрыгнула, потому что там случайно устроились высохшие и затвердевшие в камень шкурки от апельсина. «Так!» Света традиционно начала говорить о том, что устает на работе, но в этот раз ее доводы не прокатили. «Знаешь, дорогая, а ведь все работают, и я работаю, и сестра твоя тоже, и бабушка работала всю жизнь, и ни у кого такого бардака не наблюдалось. Так что приводи это безобразие в порядок. И вообще, видимо, рановато я тебе дала полный карт-бланш. Наверное, надо нам с отцом возвращаться домой, а за город будем на выходных ездить. Вот это был удар. Светлана привыкла к тому, что это все ее, и она сама тут хозяйка. Ленка не мешала и замечаний не делала. Мать с отцом тоже, но это когда было? Когда Ленка все убирала и готовила. А сейчас что? Она должна? Да вот еще. Она и мать-то пригласила приехать, надежде на то, что та ей поможет. Ну, ладно. Ладно, ну просто возьмет и уберет. Да, а что тут такого? Раньше-то все так и было. Грязь исчезала, белье гладилось, еда готовилась. Посуда мылась. Продукты появлялись как по волшебству. Она попыталась было надавить на материнскую гордость за нее любимую, но не прокатило. Очень уж матушка рассердилась. Оставалось одно последнее средство. И этому средству надо было позвонить и заставить приехать и все сделать. «Не-а! Все-то ты, дорогая сестра, забыла!» Алена покосилась на заинтересованную серую рожицу, выглядывающую из-за ее ворота. А мышка... вытащила крошечную лапу и коснулась щеки хозяйки, словно погладила. Умница моя! Нет, вот это я точно не тебе. Так вот, позволь тебе напомнить, что ты в последний наш разговор громко, отчетливо и скандально заявила, что сестры у тебя нет, и бабушке заявила то же самое. Так что пока не извинишься, даже не пытайся, «Разговаривать я с тобой не буду». «Нет, ты представляешь, мы ее предали», — пожаловалась Алена мышке. Та явно не представляла. «А ты не только с собакой разговариваешь, но и сама с собой?» И Алена чуть не поскользнулась от неожиданности. «Павел, ну зачем так пугать? Вовсе не сама с собой, а с мышкой, то есть с кошкой». То есть с котенком, тьфу. Мышенька, выгляни. Покажись этому вредному человеку. О, снежная кошка. Гляди-ка, вполне себе живенькая и бодренькая. Павел улыбался, но выглядел каким-то хмурым. У тебя все нормально. Как Матильда Романовна себя чувствует? Да получше гораздо. Я ее отправил в санаторий, там ей как раз физиопроцедуры и массаж после перелома поделают. А у меня все нормально, только придется Пэка в собачью гостиницу отвозить. Не представляю, что он подумает и как переживать будет. «Зачем в гостиницу?» — удивилась Алена. «Да в командировку завтра лечу, срочно. И на восемь дней». Мама даже если бы дома была, с ним бы точно не справилась с ее-то ногой. Сосед? Ну, ты про соседа нашего уже наслышана. Погоди, а почему я не могу с Беком гулять? Ты? Ты серьезно? Павел даже приостановился. Ну, это как-то неловко. Если ты мне сейчас начнешь деньги предлагать за выгул, я рассержусь. А с мышкой за пазухой я очень опасна. Даже сестре отпор дала. Во какая грозная. Ален, я был бы счастлив, но тебе же и урса хватает. Слушай, давай так. Мне совсем не сложно погулять с Бэком, а если вдруг по какой-то причине я не смогу урса выгулять, ты меня подменишь с процентами. Идиот. вот до это я согласен обрадовался павел Вариант был идеальным алену бэк знал уважал и слушался беспрекословно я тебе ключи оставлю нет вот этого не надо пожалуйста ты мне лучше бэка приводи и корм который он привык есть так мне будет значительно проще а бэк поймет что ты его не бросаешь и одиноким себя чувствовать в пустой квартире не будет. Да и потом представь, что он с тоски за восемь дней тебе от ремонта оставит. — О, нет! О, да! Это будет такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Он как-то стену прогрыз. Павел и осторожно посмотрел на Алену. нет об этом я тебе сейчас говорить не буду а тут и передумаешь еще такого бобра брать а так это еще и бобер расхохоталась алена вот почему у него хвост купирован сходство со зверушкой скрываете уважаемый павел сидел у иллюминатора и удивлялся как это так получается он ни разу не влюблен И не собирается даже. Хватило ему Лары на всю его жизнь, но с Аленой ему весело и легко. Хочется поражать остроумием и шутить. И чтобы она так же отвечала. Ну и ладно. У нас приятельские и комфортные отношения. Дружеские почти. А что? Я ей помог. А потом она мне очень помогла с Ларой. У нас взаимовыручка. и своевременная дружеская помощь. Отличное отношение, никогда еще таких не было, но очень полезно, так не посмотри. С этим оптимистичным выводом Павел и прилетел в Иркутск.